Глава одиннадцатая. Укравший. Я шагал, чувствуя прожигающие спину взгляды оракулов, и вспоминал одну мудрость от моего командира. Во время тренировок снайпера, когда тебя заставляли прильнуть к окуляру и бить по мишеням, вокруг всегда что-то взрывалось, стреляло, шумело, лил дождь и сыпался песок. Это была лишь малая доля неожиданностей, которые должны заставить промахнуться. А я был обязан попасть. Отстраниться от окружающего мира и мысленно быть только в двух точках: в перекрестии прицела и в пальце на спусковом крючке. Командир при этом всегда говорил: "Больше половины боевых операций провалены из-за паники. Паника и мозги несовместимы. Тебе ясно, пёс ты толчковый?" Эту мудрость про мозги Он мне также орал прямо в ухо, заставляя промахнуться. В армии это называлось давлением командования, и оно тоже могло помешать мыслить хладнокровно. «Так точно!» – прошептал я, продолжая шагать с ящиком по улице. «Ясно, товарищ командир!» Поэтому несколько длинных вдохов-выдохов, внутренняя проверка потоков псионики, и вот буря эмоций в душе успокаивается. «Я не привык долго паниковать!» Мне становилось неудобно от этого. Во-первых, надо разобраться, что так напугало меня и вывело из равновесия. Это произошло после слов продавца о церкви и об отце Афанасии. «Тим, твою псину, неужели не чуешь? Это же не твой страх!» Помнишь первые наши секунды в этом мире? Когда ты еще думал, что все это учебная иллюзия? Тогда у тебя тряслись коленки, стучали зубы, но это был не твой страх. А оказалось, что Василий, в чье тело ты попал, просто перетрухал со страху. Вот и все дела. Сейчас симптомы те же. Но только Василия я внутри почти не ощущаю. А вот та молчаливая сущность, которая подсела ко мне в подземелье, вот она, да, просто обосралась, когда услышала про церковь. Ноги в безразмерных сапогах отмеряли шаги по брусчатке. И при мыслях о церкви черной луны... Я вдруг сбился, чуть не споткнувшись. Ага, псина ты бестолковая, я все-таки угадал. Я сразу остановился и присел. Поставил ящичек на брусчатку, стал поправлять штанину, будто пытаясь ее заправить в сапог. Подселенец молчал, никак не желая идти на контакт. Что ж тебя так пугает-то у чернолунников? Угрожают твоему здоровью? Или боишься их всемогущей и незримой? Мое сердце екнуло, колени дернулись пытаясь сорвать тело с места. «Нет уж хренушки тебе!» Ладно, со страхом разобрались. Я посмотрел на руки. Пальцы уже не дрожат, а значит, контроль над телом более-менее полный. Встав, я бодро подхватил ящичек и пошагал дальше, лавируя между гуляющими парочками леди и джентльменов. Наглый взгляд, бьющий меня в спину, вдруг сменился нетерпением и жаждой скорой развязки. Ох ты ж, луну мою налево псиную. Они ведь даже не собираются меня ловить. По крайней мере, не здесь. А это значит... Что это значит? Думай, Тим, думай. Так, сопоставляем данные. У нас есть армия, и в ней капитан-аферист, который хочет подставить меня, чтобы прикрыть свои делишки. Есть когорта оракулов, которая то ли вот-вот войдет в город, то ли почти вошла. Мешает им страх перед пульсарами. И то, что этот город много лет был под контролем только царской армии, а стражи душ здесь практически не имели власти. А еще есть церковь Черной Луны, к которой у этих оракулов есть вопросы. Но такие церкви есть по всей Красногории, и, судя по всему, у чернолунников есть какая-то неприкосновенность. Я снова остановился. Вот чует мой псиный нос, что я почти добрался до истины. Получается... Заговорщики не могут просто так ворваться в храм. Так, предположим, стражи душ могли напасть чужими руками на священников таверни. Они же могли натравить на избранницу разбойников на дороге. Но черт подери, при всем при этом они не могут просто так ворваться в храм. Капитан Требуха, да и комендант Крольчатов тоже, со своей продажной шкурой не интересуют оракулов. Слишком мелкие сошки. Но что с ними сделают, если вскроются делишки с порошком счастья? Уволят, посадят, казнят. Стражам душ от этого ни холодно, ни тепло. А вот насолить церкви черной луны, да еще и получить право ворваться туда с обыском, чтобы протянуть свои трясущиеся руки к знамению, чтобы оборвать планы чернолунников на явление последнего привратника. Я почувствовал, как в кровь снова врываются гормоны, подталкивая к панике. Да. Мой подселенец точно боится одной только мысли, чтобы войти в церковь. И это может стать для нас проблемой. «Эй, солдат!» Меня окликнули. Обернувшись, я встретился взглядом с полицейским. Или лисом, как их тут называли за глаза. У этого парня еще и рыжий чуб выбивался из-под фуражки, делая сходство еще более примечательным. Потирая дубинку, рыжий лис стоял в двух шагах от меня, нервно оглядываясь на другую сторону улицы на двух оракулов, которые там будто бы рассматривали то ли афишу, то ли какую-то вывеску. «Ты это, солдат?» – полицейский промямлил. «Чего тут, ну, ходишь?» – я показал ящичек. «Не видишь? Личный приказ коменданта. Мы оба знали, что делами армии должна заниматься особая служба, но уж никак не полиция». Полицейский поджал губы, для смелости поправил дубинкой фуражку и хотел было развернуться но наткнулся на далекий взгляд стража душ, обернувшегося лишь на миг. Лист тут же повернулся назад, открыл рот, закрыл, снова открыл. «Ну, ну так это, если приказ, то давай, ну давай, выполняй!» Он скрутил дубинку в руках. «Нечего стоять, выполнять надо! Комендант же тут живет!» Он ткнул дубинкой за спину в какой-то из домов. Я усмехнулся, понимая, для чего этот концерт. Тем двоим стражам душ надоело, что я плетусь по тротуару, как амеба, с остановками и приседами. Вот и послали поторопить. Ну так по легенде же я молодой рекрут, должен от страха сейчас же подскочить и понестись. Да у меня план еще не готов, вздохнул я, понимаешь? Какой план? Удивленно спросил лис. В это время я смотрел за его спину. Один из стражей душ, которому явно надоело ждать, решил перейти улицу поближе. Вот, надевая перчатки, он пропустил мимо небольшой конный экипаж и направился к нам, глядя чуть в сторону, будто бы совсем не интересуется происходящим. Его бронзовая кокарда на фуражке слабо поблескивала под затянутым облаками небом. Да уж, магия мысли имеет одну нехорошую черту. Конспирации, но ну никакой совершенно. В нашей, земной агентурной разведке, такие бы специалисты не продержались и дня. «Э, ты, предовой! Рыкнул на меня полицейский, заметив приближение стража душ. «Давай быстро! Это приказ свой выполнять!» Я улыбнулся ему, потом поднял глаза чуть повыше, чтобы встретиться взглядом с оракулом. «Ну же, давай, допусти ошибку!» Тот тоже оскалился, его зрачки весело блеснули. Повеяло псионикой. И мой кокон с готовностью подернулся, потянулся навстречу. «Ну, поехали!» На тротуаре напротив стояли полицейский и солдат с ящиком в руках. Лис явно нервничал, а служивый, в мешковатой форме с закатанными рукавами, смотрел на меня и ехидно улыбался. «Не дрейфить!» – отсылитовал я ему. Тело, в котором я оказался, было подкачанным и упругим. Оракул явно не чурался физических тренировок, и это хорошо. Сознание стража душ, что удивительно, находилось совсем рядом в голове но от него веяло ужасом и страхом. Кажется, он подумал, что его задело блуждающим пульсаром. «Ну, ничего, значит, у меня будет побольше времени, пока он уклемается». Я сунул руку в карман, нащупал пистолет, вытащил. «Эй, пес толчковый!» – крикнул я, привлекая внимание полицейского, который все грозил Василию Дубиной. Тот обернулся, мокрый от пота лоб, круглый от испуга глаза. Ох, и боятся же они стражей душ после такой долгой свободы, которую дарил межедару проклятый Вертун. Лишнего греха я брать на душу не хотел, поэтому спустил курок лису в ногу. Целители подлатают, в этом мире с этим все довольно просто. Полицейский заорал, свалившись и схватившись за ботинок. Я же сразу развернулся, нашел взглядом второго стража душ на другой стороне улицы. Тот уже выхватил пистолет. Но смотрел не на меня, а на бедолагу, которого я подстрелил. Явно подумал, что это его напарник заметил что-то подозрительное. Ну и хорошо, заговорщиков мне жалеть совершенно не хотелось. Страж все-таки что-то почуял и в последний момент успел присесть. Грохнул пистолет в моих руках. За спиной оракула осыпалась стеклянная витрина. Вокруг уже кричали люди, проносились тени испуганных прохожих. Где-то всхрапнула лошадь, на нее прикрикнул возничий. Страж душ уже выстрелил мне в ответ. Я на автомате ушел в сторону, перекувыркнулся, вскочил на колено. Рука по привычке скользнула за патроном, зарядила. Стреляю. Но тот везунчик уже нырнул в закоулок. Пуля попала в край вывески, на которую оракулы до этого глазели. Да уж, с меткостью что-то у меня не айс. Разум хозяина так и находился в прострации, даже не желая бороться с иным, захватившим его тело. Я встал, развернулся на ходу заряжая еще патрон и приготовился выстрелить уже в себя. «Не понял?» Я растерянно посмотрел на плачущего полицейского, боюкающего свою ногу на тротуаре. Как хорошо, что я сначала повернулся. Рядом с раненым лисом валялся только ящик с чуть отколотой крышкой. Из щели высыпался ржавый порошок счастья, разлетевшись от удара длинными лучами по брусчатке. «Ну а где Вася-то?» На одном из лучей было видно четкие следы сапог, которые ржавыми пятнами на камнях удалялись прочь по улице. Я поднял взгляд и успел заметить вдалеке скачущую спину в мешковатой военной форме, прежде чем над моей головой просвистела пуля. Раздался еще выстрел, чуть не сорвав с меня фуражку. Кажется, только что Тим Зайцев чуть не прекратил свою учебную иллюзию. Присев, я кувырком перекатился ближе к раненому, чтобы хоть как-то прикрыться, и понял, что весь измазался в проклятом порошке. С другой стороны улицы, возле припаркованной полицейской кареты, стояли еще два лиса и перезаряжали магострелы. Но я уже смотрел не на них, а, чуть не свернув шею, таращился на удирающего по улице Василия. Тот лавировал между жмущихся к зданиям и заборчиком прохожих, грубо сбивая некоторых с ног. «Ах, жены ты, псарь, да что происходит-то?» Я развернулся, понимая, что копы должны были уже перезарядиться. Но тут раздался еще выстрел. Второй оракул выглядывал из-за угла с дымящимся пистолетом и смотрел вслед моему Василию. «Неужели пристрелил, песина?» Взволнованный я обернулся и с облегчением выдохнул. Дрещавая спина Василия как раз скрылась за тем углом, где до этого повязали сивого. «Мое тело, Вася!» Вырвалось у меня. «Стой!» Полицейские тоже что-то закричали. Один пошел к тому зданию, за которым скрывался второй оракул. Другой двинулся ко мне, на ходу перезаряжая магастрел. Вот патрон выпал из трясущихся пальцев полицейского, и тот присел, чтобы подобрать. Такую удачу упускать было нельзя, и я, вскочив, резко рванул за Василием. «Стой!» – донеслось мне в спину. «Держи карман шире!» – со злостью бросил я, на всякий случай вильнув в сторону. Да, тут никто не заботился жизнями простых граждан. По моему плечу просвистела пуля, взрезав кожу плаща, и впереди меня упал, схватившись за руку, житель города. К нему сразу метнулась подруга в вечернем платье, и мне пришлось перепрыгивать их обоих, как заправскому бегуну через препятствие. Кровь била в уши, ноги работали на пределе, но уже через несколько секунд я добежал до угла. «Стоять!» – вырвалось у меня. «Стоять, мое тело!» Здесь было спокойнее, но вдалеке уже маячила пара полицейских повозок. Где-то протяжно заверещал свисток. Ни Василия, ни сивого я впереди среди горожан не увидел. Зато сбоку, на невысоком каменном заборчике, обнаружился мазок ржавчины. Порошок счастья! Я перемахнул через эту ограду, упав в чей-то ухоженный садик. Проскакал по красивой клумбе, перелетел через скамейку, нырнул в кусты. А! удар кулака почти достал меня но я легко отвел его и взяв руку на залом навалился на агрессора рыжая шевелюра василия прижатого к земле затряслась передо мной он напрягся пытаясь скинуть меня пусти морда превратная вася прохрипел я пытаясь вернуть обезумившие глотки способность разговаривать что мать твою происходит его голова дернулась поворачиваясь песен прохрипел «Ты еще не понял?» Он оскалился. «Думал, получил мою силу и все? Ничего не надо отдавать?» «Ты...» Выдохнул я. «Кто ты?» Тут Вася задергался. Чуть не захныков, стукнулся лбом об землю. Затрясся, пытаясь извернуться ужом. Я перехватил его покрепче, но тут песен затараторил. «Я держу его, Тим! Держу! Давай!» Сказать, что я удивился, это мягко выразиться. Василий! вырвалось у меня. Но тут же меня дернуло как следует, приподняло на полметра. Это Вася просто согнулся, упираясь лбом и носками в землю и легко поднял меня. Кого ты держишь, дрижь без луны, а? прохрипел песен. Мы легион! Нас не удержишь! Он оттолкнулся лбом, выпрямляясь. Мне пришлось встать на ноги, но отпускать его руку я не собирался. Приходилось упираться. Еще чуть-чуть, и локоть песина затрещит, вылезая из сустава. Только меня никто не спрашивал. У Васи были другие планы. Непреодолимая сила, будто пытаешься справиться с механизмом, потянула меня в сторону. Невозможно так выйти из этого залома. Через миг чужие пальцы сомкнулись уже на моей шее. Я беспомощно схватился за руку. Стал бить по ней локтем. Но это было все равно, что попытаться сломать рельсу. Что иной, не ожидал? Красные. Чуть ли не горящие пламенем зрачки уставились на меня. Ох, как он хорош-то стал. Пылающие глаза, шрам на щеке, дьявольская улыбка. Жженый пес, собственной персоной. Пальцы на моей шее стали раскаляться, но тут Вася поморщился. Гребаная вета! Я сразу почуял, что сила хватки снижается. Кряхтя потянул руку в карман за пистолетом, хотя и не представлял, что смогу выстрелить в песина. Но тут он сам дернулся в сторону, потом шлепнул себя по щеке, и пальцы на моей шее ослабли еще. «Тим, давай!» Рванувшись в сторону, я вырвался, упал на спину и выкатился из кустов. Сразу же поднял пистолет, попытался вставить патрон, но тот вылетел, откатился. Василий, недолго думая, вымахнул с другой стороны, и его сапоги застучали недалеко в подворотне под аркой. Грёбаный рак! Чтоб тебе вертун сожрал!» Донеслось сверху от жительницы двухэтажки, выглянувшей в окошко. Сама дура! огрызнулся я, пускаясь следом за песенным. Ругань жильцов еще долго разлеталась эхом по проулку, через который я выскочил из дворика. Кажется, жителям Межедара еще не вдомек, что очень скоро стражи душ заставят их тут уважать. Спина Василия мелькнула за одним из углов, и я притопил еще сильнее. Кажется, на мое тело теперь целая очередь. Я пробежал несколько дворов-колодцев, петляя подрезными арками. В одном месте под ногами заплескала лужа, и я, повинуясь интуиции, присел. Что-то красное поблескивало в воде, будто мелкие-мелкие блестки. Впереди была еще такая лужица, чернеющая в тени арки. И там тоже расходились кругами частицы порошка. Счастливый, я вскочил, но тут же потерял равновесие, и меня толкнуло в сторону. Разум Оракула наконец-то осознал, что его тело подверглось не атаке сумасшедшего пульсара, а самой обычной магии мысли. Точнее, в него просто вселился иной. Поэтому сначала последовала попытка перехватить управление телом, чему я, конечно же, помешал. Следом, где-то в разуме развернулась хищная огромная тень. Разум Оракула собирался атаковать меня, как его учили». Я мигом ощутил точку сборки и в последний момент ускользнул от смертельного пике. Со стороны казалось, что бедный страж душ просто налокался где-то крепленного, а теперь нагнулся в темной подворотне и покачивается, пытаясь выплеснуть содержимое желудка. Внутри же происходила серьезная битва: нападение у ворот. Нападение у ворот. Все это время я пытался просветить все доступные чакры и подключиться к энергии. Наконец, подловив настырного оракула на очередном пике, я вдруг резко выбросил собранный пучок псионики и попал прямо в его точку сборки. Меня качнуло, я завалился, понимая, что хозяин тела потерял сознание. Атака была несмертельная, но теперь на некоторое время я мог действовать без оглядки. Тряхнув головой, я выпрямился, расправил плечи. Шаг. Другой. Привыкание к полному управлению. И вот я снова несусь... Через кирпичные джунгли. В следующем ухоженном садике сбоку вдруг почудились тени полицейских. «Стой! Стрелять буду!» Донеслось оттуда. Пришлось дать спринт по клумбе с нежными гиацинтами. Спихнуть с ограды красивый розовый горшок с не менее красивым цветком. И нырком уходить в следующий двор. Раздался выстрел. И на ограде рядом разлетелся еще один такой горшок. Ты-ка смотри, какие метки. И не скажешь, что из кривых магострелов стреляют. Выполнять приказ лисов я не собирался, поэтому уже через секунду бежал в следующем проулке. Скорость и пот, застилающие глаза, плохие напарники, поэтому я не сразу понял, что на кого-то налетел. «А, долболунь сраный!» – заорал этот кто-то, отлетев на землю. Меня самого накренило, и я пробежал несколько шагов, размахивая руками и пытаясь поймать равновесие. Тут же меня поймали и заботливые руки и выпрямили. «Спокойно, лейтенант!» Послышался ободряющий голос. Я выпрямился, тряхнув головой и осмотрел экспозицию вокруг. На земле лежит оглушенный Василий. Над ним полицейский. Поставил на песину ногу. Еще один прижимает штуком могострела к стене избитого сивого, моего старого знакомого. Третий коп с руганью копошится рядом у моих ног. На него-то я и налетел. А передо мной стоит страж душ. Именно он и поймал меня, не дал упасть. «Все нормально?» – участливо спросил Ракул. Серебряная кокарда на фуражке намекала, что передо мной довольно сильный маг. Он как раз похлопал меня по плечу, с усмешкой отряхивая от рыжего порошка. «Лейтенант, это просто чудесно, что вы загнали эту чушку сюда. Но по плану он должен был притащить этот порошок в церковь». Пытаясь отдышаться, я растерянно кивнул. «Нам надо накрыть Афанасия, помните? И эту девку, которая у него прячется. Я кивнул еще. Мой разум уже построил будущий сценарий драки, ведь вокруг было полно могострелов. Особенно мне нравился тот со штыком. Я мог многое наворотить с таким оружием. «А, еще один рак!» Прохрипел сивой, подняв голову, и попытался плюнуть мне под ноги. Выглядел он, мягко сказать, неважно. Тягучая слюна, смешанная с кровью разбитых губ, не вылетела, а повисла. Страж душ... Зловеще улыбнулся, снимая перчатки. Для меня особое удовольствие проверять межедарских солдат на иных. Царскую армию еще чистить и чистить. Я приготовился к бою, понимая, что время уходит. Василий заворочился. Полицейский сразу наставил на него магострел. Застучали шаги под той аркой, откуда я вылетел. В тени еще не было видно лица того, кто подходил. Но вот его силуэт мне показался неприятно знакомым.